Тереза, на тот момент только-только возглавившая департамент, с успехом прошла первое испытание властью. И исчезновение отшельника породило слухи, которые затем вылились в недовольство. Народ возроптал. Тогда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 О бароне перестали вспоминать, а чтобы замок не пустовал, его было решено превратить в фэшенебельный гранд-отель. Флигели стали комнатами, а личные покои бывшего владельца номером люкс, в котором сейчас спал, тяжелым сном, лучший стрелок минувшего года, Пьер Оливье де Салют, Купидон, Парижский. Тяжелы и мрачны были интерьеры замка.